Глава двадцать пятая Шёл 1962 год, и воспоминания о войне, погубившей стольких людей и вызвавшей столько страданий во всём мире, начали таять. Прошло больше двадцати лет с нашего последнего разговора с Джеком МакГонагалом. Магазин в садах Избурна перешёл в другие руки, и миссис МакГонагал, как говорила мама, уехала из города. Но однажды я увидел Джека на пляже. Начиналось лето, пока не было возможности отдыхать за границей, и пляж Уитли заполнялся и теми, кто приезжал на один день, и работниками судостроительных заводов в Шотландии, проводившими здесь отпуск. Мамин нравились переполненные пляжи. 30 минут по лесной тропинке, затем по дороге, и мы оказывались в прибрежной полосе, ведущей к маяку. На песке трудно было найти место, чтобы постелить покрывало. Мама шила себе блузку с короткими рукавами, а мне в тот день доделала шорты из рыжего вельвета с глубокими карманами. Мы сидели на пляже в тёмных очках и прекрасно смешивались с толпой. Мама называла это спрятаться у всех на виду. Я читал книгу, которую взял в библиотеке. Мы ели сэндвичи, плескались в море, и мама смеялась, когда я на неё брызгал. После купания ко мне подошёл мужчина. Эй, сынок, нам не хватает вратаря. Не хочешь постоять на воротах? Он смотрел очень приветливо. Штаны у него были закатаны выше колен. Мужчина указывал на отдалённый участок пляжа, где было меньше народу. Там компания из мальчиков и двух пап размечала на песке маленькое футбольное поле. А, я не думаю, начала мама. Да, сказал я, и прежде чем мама успела хоть что-то возразить, пошёл за мужчиной к той компании. Я сказал ему своё имя, и он представил меня остальным. "Это Альфи?" они кивнули и сказали: "Привет, Альфи. Давай". Игра была короткой и жёсткой. Наша команда, одетые, осталась в рубашках, вторая команда голые, играла с обнажёнными торсами. Мальчики постоянно падали в мягкий песок, чаще всего благодаря скорости и силе самого большого игрока Голлах. Этот крепкий мускулистый парень лет 12 легко пробивался к моим воротам. Я пропускал и пропускал мячи. Один папа сделал слабую попытку побыть судьёй, но всё, что я слышал от него было: "Ох, ну же, Джон, согласись, это не спортивно", после того, как Джон локтем ударил по горлу самого маленького члена команды Одетх. Папа назначил штрафной удар, но Джон проигнорировал его и продолжил игру. Когда он снова направился ко мне с мячом, я твёрдо решил не пропустить этот гол. Самое плохое, что может случиться, подумал я за секунду до того, как нырнул ему под ноги. Он меня ударит, но я буду героем. Джон остановился на секунду, готовясь забить гол, а я нырнул ему под ноги головой вниз и выхватил мяч. Я не видел, как Джон перелетел через меня, но слышал удар, с которым он упал на песок, и через мгновение в ополь боли. "Грубая игра! Это нарушение!" закричали мальчики. "Нет нарушения, он поймал мяч!" Я встал на ноги, оглянулся и увидел совсем рядом лицо Джона. Оно было красным от ярости. "Ты сломал мне чёртово запястье!" орал Джон, размахивая рукой так, что было ясно, оно точно не сломано. Затем он с хрипом прочистил горло и харкнул мне прямо в лицо. Папа, который судья, уже бежал к нам. Э-э, это слишком, Джон Маггоногал. Где твой отец? Он стоял на прочерченной в песке боковой линии. Джек Маггоногал, который смотрел на меня, на своего сына и снова на меня. За прошедшие 20 лет он почти не изменился, по-прежнему худой, капна чёрных волос ещё не тронуто сединой. На мгновение мы впились друг в друга глазами, и когда он шагнул на песчаное поле, я уже медленно двигался прочь. До меня донёсся голос Джона. Ты труп, кто бы ты ни был. Я тебя найду и сотру в порошок. Джек позвал. Альфи! Но я не оборачиваясь убежал, обратно в толпу загорающих к маме и безопасности. День был испорчен. Немного позже сгустились облака, и это дало мне повод предложить пойти домой, не рассказывая о встрече с Джеком и Джоном Маггоналами. Мама бы только разволновалась. И как выяснилось, причина волноваться имелась. Когда мы подошли к нашему повороту, Джон уже стоял там.